Здесь был Генис. Предисловие к трехтомнику А. Гениса. Раз, два, три. Александра Гениса не надо представлять русским читателям. Они его знают давно и, судя по раскупленным тиражам, любят крепко. Впрочем, это всегда так говорится. Знают писатели. А на самом деле, знают ли? Кто-то даже и не читал его книг, а только слушал его голос на радио «Свобода». Кто-то читал американскую азбуку, кто-то заметки в гламурном, отсвечивающем под лампой журнале. Кому-то попал в руки диковинный журнал «Антураж». Каждый свой номер, посвятивший какому-нибудь цвету, желтому или черному, а то и вовсе прозрачному. Одни, может быть, представляют себе гениса именно что прозрачным, вышедшим вон, теневым, смутным, дымным очертанием. Если приняли к сердцу его темноту и тишину, другие — напротив, плотным и плоским, здешним, жующим и пьющим, с ножом и вилкой, знающим толк в пирожках и бульонах, если предпочитали его увлекательные новеллы про лукулловы радости. Кому-то гений воображается вечным путешественником. Войлочная шляпа, голые коленки, альпиншток. Вокруг радостно скалятся туземцы. Для кого-то он застывший в медитативном трансе полубуддист, но есть надежда. Скрестившие ноги под прозрачной гудзонской сакурой, и лишь баржи до облака отражаются в зеленом зеркальном его глазу. Генис объездил весь известный нам физический мир, да и неизвестный тоже. Однажды, имея кратковременное отношение к журналу «Вояж», специализирующемуся на туризме я уговаривала его ввести там колонку под названием «Здесь был Геннис». Мы уже договорились, но проект развалился. А Гениса между тем, пригласили сотрудничать с плейбоем. Только приличие удержало его от того, чтобы устроиться в журнале про голых с колонкой под таким заманчивым названием. Но в плейбое он тоже был. Безмерная, направленная во все стороны любознательность, она же жажда постичь замысел Божий, движет Александром Генисом, как если бы он был последней, почти одинокой ренессанской фигурой, нелепой и прекрасной. Камзол, золотые бусы, берет с перьями, голосующий на скрещение автострад, закапанных машинным маслом на грохочущих мостах, на размотанных, словно бетонные бинты, эстакадах, с головой накрывших маленькие городки. Подвезите вдаль, подкиньте до горизонта, подбросьте, куда глаза глядят. Америка без любопытного гениса была бы безвидна и пуста. Там, где пуговичные глаза современника, выдающего свою лень за пресыщенность видят лишь бетон, да Макдональдс, да мертвенный свет придорожных фонарей, Генис видит цветущий сад, слышит гул пятисотлетней истории. Словно волшебный, дароватый купец, он привозит из дальних и ближних странствий и аленький цветочек, и туалет хрустальный, и узорчатый кушак, с подробными инструкциями по применению. Как носитель третьего глаза он видит то, что ускользает от обычного зрения. Маленький городок, где живет Генис, на мой взгляд, состоит из горы, асфальта и домиков. И не успев кончиться, перетекает в другой маленький городок, а тот следующий, и так без конца. Между тем, Генис уверяет, что каждый день ездит на велосипеде в лес, и там разговаривает с бурундуками. Нет там, по-моему, никакого леса, но Генис его видит. Просачивается сквозь щель в другую реальность, и вот он уже там. Лежит на хвойной подстилке, и маленькие зверьки проходят сквозь него, как если бы он был прозрачным. Их хвойные иголочки прилипают к шинам велосипеда. Другая реальность. Она всегда вот тут, где-то рядом. Но чтобы попасть в нее, нужен особый проводник. Так и Фрид, извлеченный из бутылки, переносил Синбада из Барсы в Багдад. Закрой глаза и открой глаза и Синбад был уже в Багдаде. Как-то Генис предложил мне съездить в тибетский монастырь. Я прикинула, что это дорого, да и времени нет, да и не пустят. Конечно же, оказалось, что до монастыря ехать час. Как он это устроил, не знаю. А в качестве бонуса можно заодно посетить и дзен буддийский монастырь где Геннис в свое время был послушником и в полном молчании выложил дорожку из камней. Я, конечно, ни за что не поверю, что оба эти монастыря находились в Нью-Джерси. На самом деле Геннис, полагаю, ловко отвел мне глаза и применил какие-то шаманские практики. Но где-то мы точно были. Остались же фотографии. Вот я... Вот Саша, вот его жена Ира, среди буд и мандал, и каких-то красных кистей, свисающих с золотых светильников. Это Тибет. А вот серые минималистские камни, зелень, зримая тишина. Это дзен, это вообще и нигде. А вот золотая насквозь осень. Холодная водка в фольге, жареные на костре сосиски, голубые горы на горизонте. Все та же поездка. Когда спускались, спотыкаясь с Гималаев в сгущающейся тьме, Генис вдруг как-то так махнул рукой. И сбоку образовалась деревянная христианская церковь, будто открылась дверь в Норвегию или Кижи. Зашли в густую темноту и тишину храма ощупью, и я сфотографировала мрак вспышкой, наугад. Что там было внутри, мы узнали, только проявив фотографии. Так это и осталось. Где-то там, в Тибете, в темном лесу, стоит темный дом с темнотой внутри, и мы не знаем о нем ничего. Только дома В трехмерной нормальности на твердом берегу под яркой лампой разложишь проявленные картинки. А вот тут у них, оказывается, цветная лампада, а тут деревянная перегородка. А это окно. Генис писатель, генис-культуролог, генис-кулинар, генис странник, генис голос который из них настоящий, и знает ли он сам себя. В поисках себя он выходит в мир, а мир – это другое, иное, чуждое, неизвестное и непознанное. Только в диалоге с другим мы можем найти себя, только выйдя за собственные человеческие пределы. Но насколько он возможен, этот диалог с другим? и как его вообще вести, какие задавать вопросы, и есть ли общий язык. Ближе всех в Японии я сошелся с переводчиком Сагияки-сан, который просил называть его Семой. Он пригласил меня в свой любимый ресторан «Волга», где мы ножом и вилкой ели борщ и искали общий язык. Вы не знаете, лестиво завязывал я беседу, как пройти на Фудзияму. Понятия не имею. А сумо. Вы любите сумо, как я? Ненавижу. Может быть, театр? Что вам дороже? Но или кабуки? Ансамбль Моисеева. Тогда природа Сакура, Банзай и Кибана. Сагияки-сан выпил саке, закусил гречкой и ласково спросил. «Часто водите хоровод? Давно перечитывали задонщину. Играете в городки?» «Сын ваш Яруслан? Жена Просковья? Сами вы Пскопской?» «Рязанский», — сказал я, приосанясь. Но добавить к этому было нечего и мы перешли на водку. Генис искал себя через Японию, через своего рыжего кота Геродота, которому, по его словам, он благодарен за то, что кот позволяет ему жить рядом с собой. Он пытался найти себя, заглядывая в свое подсознание по методу гештальт-психологии. Доктор начал сеанс решительно уложив нас на узорчатые подушки. Потом он велел закрыть глаза и спускаться по воображаемым ступенькам, пока не начнется вымышленный лес. По нему следовало дойти до Миражной речки, перебраться на отсутствующую сторону, залезть в несуществующую пещеру, чтобы найти в ней призрачный дар судьбы. Брезгливо проделав требуемое, Я с удивлением обнаружил в пещере большой кусок угля. Он оттягивал даже воображаемые руки. Антрацит, мудила, добродушно подсказала подсознание. Доктор сказал Генису, что уголь символизирует талант, и даже предложил раздуть пламя. Выслушав этот рассказ в устном Сашином исполнении, Я сию же минуту побежала к себе домой, чтобы проделать аналогичное путешествие. Закрыла глаза и стала спускаться по ступенькам. Они оказались желтоватыми, и в их трещинах росла трава. Потом прошла сосновый лесок и вышла на плоский и низкий берег сумречной медленной речки. В небе не газ северный июньский закат. Белая ночь. Ныли комары. Услужливо нашлась черная, полузатопленная лодка. Консервной банкой я вычерпала лишнюю воду и, загребая руками, весел подсознание не предоставило. перебралась на другой берег, высокий. Сырая вечерняя трава, пещера на полпути к вершине холма. В пещере были остатки костра, белый чистый пепел, черные головешки. Я порылась в пепле и вытащила берцовую кость. Я не знаю, что это такое. Но теперь у меня зачем-то есть кость, благодаря генису. И зачем-то, почему-то я была там, куда без гениса никогда бы не догадалась заглянуть. «Мне до сих пор трудно отдать книжку в чужие руки, и это я делаю лишь тогда, когда убеждаюсь, что меня там уже нету», — пишет Геннис. «То есть мы ищем его в его текстах, открываем книги, отворяем двери, а он, стало быть, уже ушел, он в другом месте. Мы за ним, а он от нас. Только следы» четко отпечатавшиеся на странице, еще хранят память о его присутствии. Только уголь его таланта дымится. Дым очага русской словесности, дым Отечества, вечерний костерок, радость повара или грамотно притоптанный бувиак, вечного скитальца, вечного путешественника. «Мы за ним...» А он уже шагает куда-то сутречка пораньше. Любопытный к миру и щедрый к нам. Он опять уходит вперед, чтобы разведать, разузнать, приостановиться, присесть, рассказать и снова собраться в дорогу. Ну, идем? Собрались? Раз, два, три, встали. Пошли. Куда? А вон туда.